В эфире. Письмо с жалобой на плохое качество авторутик поступило в Конституционный суд России. Под письмом невозможно разобрать свыса 100 тысяч подписей. <с��> загинярвый, загинярвый, загинярвый, загинярвый! Встречаются два старых приятеля. О, Серёга, сто лет не виделись, давай третью отметим, а? тебе, я как пью с тобой. Ты домой попадаешь, а я бы трезвитель Ну, так это, просто я знаю норму А как это, научи? Но, когда мы начинаем пить, я незаметно на столик ставлю фотографию своей теси. А, и что? И как только она начинает, мне нравится все, норма В Надпись на клетке с попугаем. Пальцы в клетку не совать. Сразу один палец. Командир построил воинскую часть. Значит так, завтра к нам приезжает фотограф из газеты «Красная звезда». Поэтому весь сегодняшний день мы посвятим разучиванию новой команды Cheese. Мой парень часто обзывает меня истеричкой, причем совершенно не несослуженно. Как его заставить не обзываться Вены вскрыть столик Сол! Сол!